Светлый путь Создавая свою коммуну, Степан избежал ошибок, из-за которых пострадали многие товарищества по совместной обработке земли – тозы. Они изгоняли скот на общие дворы, где за ним не было надлежащего ухода. Начинался падеж, процветало воровство – та же картина из «Птицей». В деревне Бугалы согнали в одно неприспособленное место более тысячи кур, уток и гусей. Когда опомнились и обратно по дворам вернули птиц, ее меньше половины осталось. В коммунник «Красный путь» открыли общественную столовую и каждый день забивали из общего стада одного-двух бычков. Два месяца сытно питались, пока не уразумели, что стадо тает стремительно. «Были еще хитрованы, что вступали в тозы, внося в общий котел по минимуму. Скажем, у него было 18 коров, 10 рабочих лошадок, 40 овец, а в коммуну пришел с одной лошадью и одной коровой». Степан мог бы привести десятки примеров бесхозяйственности и плохой организации труда. Насмотрелся, пока был председателем сельсовета. Он много думал, передумал, Посоветоваться-то не с кем было и прочитать негде. Начал с того, что выхлопотал под коммуну «Светлый путь» участки отличной пахотной земли и пастбищ. Заручился судами на строительство. Усадьба «Светлого пути» располагалась в деревне Масловка в 50 верстах от родного Погорелого на подворье раскулаченного Тысячника Маслова. Степан к экспроприации богатств Маслова никакого отношения не имел. Но, как только прослышал, сразу в голове звякнуло «Самое то!». Выставил круглосуточную охрану вокруг усадьбы, чтобы Тысячника Маслова прихлебатели не пожгли, и помчался в Омск оформлять документы на владение для коммуны. Вначале их было 20 семей. Отобрал-то Степан 30. По разным деревням и селам нашел крепких, надежных семейных мужиков, но десятерых сходу сагитировать не удалось. Но они потом тоже вступили в коммунну. С каждым Степан говорил лично и не по разу. Затем собрал мужиков в Масловке, показал угодья, имеющиеся постройки, поделился своими планами по их переделке или расширению. Более всего степана мучил вопрос, как избежать несправедливости уравниловки. Ведь вступали в коммуну с неравным добром. У одного шесть голов тяглого скота, пяток овец, у другого три коровы и десяток отличных рабочих лошадей, а его жена птицы развела на пруду бело. Один трудится истово, другой ленится, не хочет на всех горбатиться. Эта проблема разрешилась, когда случилась большая удача. Удачу звали Андрей Константинович Фролов. Степан заприметил его, счетовода, в за год конторе давно. Есть люди, которые с первого взгляда внушают уважение к себе, хотя нет у них представительной внешности. Сорокалетний Андрей Константинович, щуплый, востроносый, со впалыми щеками, узкими нервными губами, всегда был одет в костюм-тройку с белоснежной рубашкой и галстуком, на носу сидели круглые очки в металлической оправе, за ними прятались добрые и одновременно настороженные глаза». Как-то заехав по делу в Загод контору, Степан стал свидетелем бурной перепалки председателя Загод конторы, известного Прохиндиа, с Андреем Константиновичем. Счетовод, бледный, точно заиндивевший, сидел за столом, усеянным бумагами. Председатель, красномордый от гнева, размахивал руками. Начало ссоры Степан не захватил, конец услышал. Милостивый государь, цедил Андрей Константинович, «с цифрами не поспоришь». «Государи кончились в семнадцатом году», — разорялся председатель, «теперь товарищи. Товарищем вы мне вряд ли станете, и липовых отчетов я подписывать не буду, покорный слуга». Разъяренный председатель выскочил из кабинета. Андрей Константинович несколько секунд сидел молча, поджав губы, которые, похоже, тряслись. Потом повернулся к Степану. «Что у вас?» «У меня коммуна», — вдруг выпалил Степан, напрочь забыв, зачем пришел. Стал рассказывать, то не связанно, торопясь, то останавливаясь, уточняя, приводя примеры, про коммуны нынешние и богатые крепкие сибирские артели в старое время, про ошибки и про перспективы новой формы хозяйствования, с помощью которой только и можно накормить страну. Поделился даже своим главным сомнением. Как избежать неравенства при вступлении в коммунну «Это как раз просто», — сказал Андрей Константинович. «Необходимо установить своеобразный ценс на вступление. Скажем, пять коров, 10 лошадей или сколько-то овец, и еще чего-то там последует в общее пользование. У того, кто не способен внести полный ценз, будут произведены постепенные урезания и заработной платы». «Дык, как пересчитать-то коров на овец, на семенное зерно, плуги и прочее?» определив их условную стоимость. «Ах, какая светлая мысль!» — восхитился Степан. «Сам-то я не додумался. Ведь при такой организации стимул возникает огромадный. Мужик станет жилы рвать, чтобы стать полноправным членом общества, артели. Тьфу, ты разволновался! Комуны! Раньше в Сибири общество было, чтобы в него вступить, надо было доказать» и в артелях промысловиков распределение по труду. «Ах, любезный вы мой, Андрей Константинович!» «Я не понял, зачем вы мне про все это рассказываете?» нахмурился счетовод. «Да-ка идите к нам, главным счетоводам, или как по-другому должность назовем, зарплату положим, не знаю какую, но клянусь, постараемся не обидеть». Степан замер, страшась получить отказ, понимая, что без правильного планирования и учета коммунно обречена. Учитывать и подсчитывать мог только образованный человек. Где его найти? Вот, сидит перед тобой, хмурится. Сейчас откажет с какими-нибудь дворянскими словечками. «Покорнейший благодарю», «Весьма польщен». «Неожиданное предложение», — сказал Андрей Константинович, — «Мне нужно посоветоваться с женой». «А вот она сама. Уже обед?» Он встал, когда в комнату вошла женщина в оренбургской шали повязанной поверх бархатной шляпки, в темном пальто, отороченном серебристым каракулем. В руках она держала корзину с крышкой. Очевидно, обед супругу. «Позволь тебе представить...» э Замялся Андрей Константинович. «Степан Еремеевич Медведев», — поклонился Степан. «Председатель коммуны «Светлый путь», то есть еще не председатель, не выбирали, организатор я. «Моя супруга Ирина Владимировна, представь, Ира, зовет свою артель на должность экономического управленца». «Зову, очень зову, от всего сердца». Ирина Владимировна, как и муж, носила очки. Несколько секунд они смотрели друг на друга, точно вели мысленный разговор. За блеском очков Степану было не разглядеть выражение глаз. «Это ведь в сельской местности?» — спросила Ирина Владимировна. «Природа и чистый воздух?» «Великолепная природа!» — заверил Степан. «Лес, луга, река, пруд, красотища! И воздух, конечно!» «Омск — ужасно пыльный город!» Ирина Владимировна поставила корзинку на стол. «На обед у тебя консомей пирог с капустой», — сказала она мужу. Степан понял, что его вежливо выпроваживают, но все-таки уточнил. «Когда приступить сможете?» «Думаю, что мое увольнение из всей организации не за горами», — попрощался Андрей Константинович. Фроловы были, конечно, белой кости, дворянской и не сибиряки. Как их занесло в Омск, Степан так и не узнал. Ушлые бабы выяснили, что вроде и он, и она раньше в гимназиях преподавали. Он математику, она языки. И что был у них ребенок, девочка. Умерла в пятилетнем возрасте от скарлатины. Постельное белье Ирина Владимировна стирала с белением и крахмалением. На стол мужу еду подавала – Точно видели. На нескольких тарелках фарфоровых. Одна плоская, а сверху суповая. Третья маленькая рядом. Хлеб класть. Салфетка крахмальная. Для одного раза пользования. В кольцо засунуто по краям от тарелок по нескольку ложек, ножей и вилок серебряных. Ирину Владимировну оформили учительницей. Бывший сарай под школу оборудовали. Два класса с восьми до десяти годков детвора и с 11 до 14 всего 17 голов. Учебников не было, бумаги и карандашей не достать, как Степан не старался. Дети писали между строчек в старых книгах, которые раздобыли, когда скит старообрядцев под снос пошел, и на листах выдранных из толстых амбарных книг архива Погореловского общества, который Степан перевез в Масловку. Ирина Владимировна говорила, что книгам староверов цены нет. Степан отвечал, «Хорошим людям цены нет. Новые люди новые книжки напишут. Если их, конечно, грамоте обучить. Есть у нас практическая возможность достать бумагу для школы?» «Нет», — признавала учительница. Фроловы ни с кем не дружили, не сходились близко, держались отчужденно. Дети учительницу побаивались, хотя она никогда не повышала голоса. Ирина Владимировна была необычная, не похожая на деревенских баб и умела презирать безмолвно, взглядом. Презирала лентяев и лодырей. Наказывала учеников тем, что не разрешала тренироваться в писании по драгоценным книгам огородов роловы не заводили, скотины не держали, у каждого члена коммуны были личные коровы и птица, продукты покупали. Приходила баба, по простоте душевной, приносила учительнице петушка, уже опаленного и ощипанного, в дар от чистого сердца. Ирина Владимировна доставала кошелек и рассчитывалась. «Так ведь вы с моим оболтусом три дни дополнительно занимаетесь» говорила баба. «В этом заключается мой учительский долг, а за петушка потрудитесь получить плату». Другое дело, что цену им за муку, овощи, убой, рыбу, дичь, пельмени никогда не задирали, по минимуму брали. Сначала коммунары настороженно отнеслись к этой парочке белой кости, а потом уважением прониклись к щепетильности учительницы и математическим талантам Андрея Константиновича. Будь Степан верующим, свечки ставил бы за его здравие, столько фролов кому пользы принес. Ночами сидел, окно до рассвета светилось, все высчитывал, как светлому пути выгоднее на правильную дорогу выбраться. Наутро расскажет Степану о своих расчетах и бровью не дернет, ожидая благодарностей. Говорит, будто с неохотой, как о само собой разумеющемся. Парасята за Фроловых свечки ставила, только редко в церкви бывало. До ближайшей церкви пешком не доберешься, а розвальни и сани бабам давали только по большим праздникам, и после того, как они вой поднимали и грозили забастовку устроить. Медведева и Фроловы жили в двухэтажном доме, принадлежавшем когда-то семье Тысячника Маслова. На первом этаже горница, куть за печью, комната, служившая конторой, по сути, кабинетом Андрея Константиновича, и еще комната, в которой поселились Степан и Парася с сыном. На втором этаже две комнаты, фроловские, гостиная, она же столовая, и спальня парасе не трудно было на всех еду готовить она много раз предлагала ирине владимировне та отказывалась если наше питание не нравится вы скажет я быстро учусь ивашенского наготовлю не унималась парася чтобы вам у плиты не стоять благодарю просковья парферьевна в этом нет необходимости ирина владимировна ставила на поднос супницу в которую переливала щи и шла на второй этаж. Единственное, чего добилась Парася, мыть за учительницей сковородки, чагунки и кастрюли. Поначалу Ирина Владимировна и тут воспротивилась. «Попрошу вас впредь этого не делать». У Параси слезы на глаза навернулись. «Да что ж вы нас так изводите за нашу искреннюю благодарность?» «Поймите вы, мил человек», — чуть потеплела Ирина Владимировна. «Мы с мужем давно приняли решение рассчитывать только на себя в любых обстоятельствах». «А если я вам полы помою, то обстоятельства ухудшатся?» Ирина Владимировна улыбнулась. Она редко улыбалась. «Вы, Прасковья Порфирьевна, удивительная женщина. Степану Еремеевичу повезло». «Так и Андрей Константинович на вас не жалуется. Надеюсь» чугунки и кастрюли, ладно, мойте. А полы в наших апартаментах запрещаю. Мне, нам с мужем, уточнила Ирина Владимировна, нельзя полагаться на чужую волю, сколь бы бескорыстной она ни была. Если бы мы поступали иначе, мы бы не выжили». Парася потом думала, Точь в точь, как свекровь, для которой одалживаться нож острый. Они совершенно разные, Ирина Владимировна и Анфиса Ивановна. Ничего общего ни во внешности, ни в повадке, не говоря уж об образовании. И в то же время похуже какой-то внутренней стерженностью. У меня ее и в памяти нет. За шаловливым восяткой иногда было не уследить. Мать в кути хлопочет, а он шмыг по лестнице, да и в комнату Фроловых. Просковья опомнится. «Где сынок?» «Давно не слышно». А он уж наверху развлекается. Фроловы мальчика никогда не прогоняли, но и не тетешкались с ним особо. Просковья прибежит с извинениями. Ей говорят, мол, забирайте своего постреленка. Лица у них и всегда-то каменные, а в этот момент... Точно по камню рябь прошла, как если дают человеку что-то очень вкусное и желанное, а он отказывается на силе воли. Какие бы условия для светлого пути не обеспечивал Степан, сколь искусно не была бы бухгалтерия Андрея Константиновича, коммуна не поднялась бы без безыстового труда ее членов. Пахали в три коня». Засветло пахарь начинает, в полдень дает первому коню отдохнуть, впрягает второго, завечереет третьего, до темноты с поля не уходит. То же самое и с баранованием. В три быка. Не хватало быков, впрягали коров. Скотину берегли, а себя нет. На уборку хлебов и сбор скошенной травы выходили все. Захворавшие, беременные, подростки, дети. В октябре первого года существования коммуны Степан с несколькими мужиками ушел в тайгу, отвел душу на охоте, показал места, где зверь бывает зимовья. Добыли медведя, росомах, выдр, белок, бесчету. Степан не мог себе позволить надолго отлучаться, и месяц роскошества. Но потом, в дальнейшие годы повелось, назначенные и обученные Степаном охотники до апреля, до того времени, когда надо лес валить и свозить, промышляли в тайге, а сам он радовался, если удавалось вырваться хоть на две недели. Та же история с рыбалкой. Добывали столько рыбы, что ее мороженую в сарай, что твои дрова, под стрехи забивали. Сибирский мужик крепко привязан к земле, но и у него бывают именины сердца – рыбалка и охота. То и другое, в кому не светлый путь, когда земля спит, отдыхает, схваченная первым морозом или под толстым снежным покрывалом, считалось поощрением. Женщины свои зимние хлопоты, на которые по десять часов в сутки уходят, Тоже как отдых рассматривали. Стричь овец, мыть шерсть, вымачивать шкуры, ткать, прясть, вязать, шить мешки, варить мыло, изготавливать свечи, выделывать серянки, спички и еще многое другое. При том, что готовить еду, рожать, в чистоте жилище держать, никто за них не будет. Поощрение у баб заключалось в чередовании – Две недели одна группа женщин на самой черной работе кормить свиней, коров, быков, телят, овец, кур, гусей, уток, за всеми убирать, чистить хлева, птичники и свинарники, потом другая. Сложилось так, что просковья, которая ни на одной должности в коммуне не числилась, оказалась ответственной за женское население. Степан мужиками руководить стало быть, его жена бабами. Так рассуждали коммунары. К такому течению жизни прибила Просковью, которая по природе была стеснительна до обморока и пугалась каждого нового человека. Она себе про себя честно мысленно говорила: "Я научилась людям в глаза смотреть только благодаря счастью чувств с мужем и науки, которую мне свекровь преподнесла". А тут бабы общий труд не поделили, с претензиями явились и вопят. Степан в тайгу охотиться ушел, и радость в его глазах плескалась, и давно уж ему следовало телом и душой отдохновение получить. Мужики, что остались в коммуне, в тень ушли. Понять их можно, бабе бунт и черту не усмирить. А что она, Парася, может? Хватало бы сил, сама бы за всех трудилась». Таких сил не бывает. Парася так и не поняла, откуда, с перепугу, наверное, взялись слова из ее горла. «По нарядам заданиям трудиться будете, в пересменку, по две недели, в холевах, а затем подобно. Кому не нравится, пусть манатки собирает и убирается без расчета. Грахик как-то называется». «График вы получите завтра, дамы!» раздался за спиной Параси голос Андрея Константиновича. «Все свободны, разойтись и обдумывать перспективы!» «Всем идти домой!» Учительский голос Ирины Владимировны был тих, но почему-то казалось, что слышно его за дальним лесом. Параси не ведала, что у нее есть тылы, что когда бабы с претензиями приперлись, на крыльцо вышли фроловы. Они же, взяв под ручки, внесли полуобморочную парасю в горницу и посадили на лавку. «С моей точки зрения, вполне жива», — поправил очки на носу Андрей Константинович, глядя на парасю. «Твоей помощи более не потребуется», — сказала мужу Ирина Владимировна. «Иди наверх, работай». «Уверена? Ира, я тебя прошу». «Андрей, твои опасения беспочвены. Последние десять лет я обучаю грамоте, а не абстрактной прекраснодушной справедливости. Сменить мой настрой способен только ты. Ты готов?» Параси послышался в речах Ирины странный молодой игривый задор. «Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах», — поднял руки Андрей Константинович. «Тогда...» Привычным учительским голосом медленно проговорила Ирина Владимировна. «Я повторяю свою просьбу. Иди наверх, продолжай работу». Кажется, ее прибавилось. Нетривиальная задача. Распределить хлопоты со скотиной в холиву и домашние, чисто приятные между двумя десятками баб. А у семерых из них дочери-подростки, стало быть, помощницей «Дочери» — это часть уравнения. «Или не считается?» «Ира, Андрей, все в порядке? Я присоединюсь к тебе через несколько минут. Мне нужно сказать пару слов Прасковии Порфирьевне. Эти слова не для мужских ушей». Она проводила поднимающегося по ступенькам мужа взглядом, и только когда за ним закрылась дверь, повернулась к парасе, криво распластавшейся по стенке с раскоряченными безвольными ногами. «Будьте любезны, сесть ровно, на край скамьи, спина в струнку, локти прижаты к бокам, кисти можно положить на стол. Кисти — это ладони. В них тридцать косточек», — вырвалось у Параси воспоминание о лекциях Василия Кузьмича. «Да», — удивилась Ирина Владимировна, — «откуда такие знания?» «Впрочем, неважно. Слушайте, милая, что я вам скажу». Выбор у вас невелик. Либо следуете своей природе стеснительной барышни, либо ломаете себя во имя идеи. Нет, не тот случай. Во имя идей своего мужа. И тут уж придется забыть про то, какая вы нежная, слабая, трепетная. Вы своему мужу либо соратница, либо лишняя проблема. Выбирайте. Соратница, — выпалила Парася. Доброй ночи. Ирина Владимировна развернулась и пошла к лестнице. «Да и что делать-то?» — вопрошала ей в спину Парася. Ответом ей было легкое пожатие плечами. Парася сидела как пригвожденная, смотрела перед собой и ничего не видела. Ей казалось, что если она расслабит спину или руки опустит, сразу свалится бесформенным кулем и будет рыдать до утра. «По что рыдать-то?» Задалась она вопросом. И жалости к себе, потому что нужно натуру мою ломать. А ты такая-растака нежная, прям сахарная, что ли. Скольких людей жизнь-то переломила, и ничего, все сдюжили. Ну, почти все. Не могу я, не могу распоряжаться, приказывать, не могу кричать, в плохую работу носом тыкать». «Значит, не повезло Степану с женой, не соратница ты». «Кто я? Да я за него жизнь отдам! Жизнь, пожалуйста, а распоряжаться не могу!» Мама говорила, что в каждом человеке много семечек заложено. Одни прорастают, пышно цветут. Доброта или жадность, например». «Совестливость или жестокость? Другие же спят до времени, а то и вовсе никогда не проклюнутся. Стало быть, мне надо в себе взростить командирскую семечку». Приехавший после месячного отсутствия Степан не узнал жену. Она руководила бабами. Сморщится, насупится, почти зажмурится, и пошла наряды на работы раздавать, проверять качество уже сделанного. Степан расхохотался, когда они остались вдвоем. «Ты у меня, оказывается, мать командирша. Будешь веселиться, сам бабами руководи». «Молчу, сдаюсь», — шутливо испугался Степан. «Слушаюсь, товарищ командующий». Я не командующий, я обыкновенная соратница. Кто-кто? Дед Пихто, ты все-таки насмехаешься. Ни капельки, восхищаюсь. Осенью, после сбора первого урожая и убоя скота, когда выполнили план, поделили оставшиеся на зарплаты, стало ясно, что коллективный труд увенчался большим успехом. Лучшими агитаторами за коммуну стали бабы. Они приезжали в родное село или в деревню, наряженные в городские обновки, и говорили, как бы нехотя скрывая довольство. «Чего же вы хотели? На то и коммуна. Это вам не в единоличном колупаться». Хотя те же самые бабы еще год назад в три ручья слёзы лили, проклинали мужей, которые срывают семью со всем добром с насиженного места и бросаются на авантюру. Весной каждому приезжающему в Масловку или проезжающему мимо безо всякой агитации было ясно, что дела тут идут отлично потому что шло большое строительство. Заложили десяток домов, большой амбар, коровник и свинарник. В то время как во многих селах уже давно не слышали визга пил и стука топоров, в коммуну потянулись желающие, а в Омск потянулись жалобщики и полетели кляузы. «Степан Медведев нас не берет, цензу требует». Степан был готов к этому разговору и на заседании бюро о кружкома партии, куда его вызвали пропесочивать, заявил «Наветы! Берем всех, кто желает честно трудиться, кто согласен жить в землянках, потому что жилья не хватает. Масловские деревенские избы, сдаваемые на постой коммунаром, переполнены. Я считаю важнейшей задачей возведения домов, потому что если люди осядут на этой земле, Она им станет родной, и вырвать их будет невозможно. Как известно, у нас в крае на 20 ежегодно создаваемых коммуны товариществ приходится 10 распадающихся. Мой и всей нашей ячейки партийный долг избежать подобной чехарды. В связи со сказанным просил бы снизить нам план лесозаготовок на 30%. Степан уже научился политике, без которой не бывает хорошего организатора, помнящего, что над ним стоят еще 20 начальников. «Не мели лишнего языком», «Не спрашивают», «Промолчи». «Спрашивают», «Сумей ответить так, чтобы разговор перекинулся на твои проблемы и начальники были втянуты в их разрешения, почувствовали, как их волей решаются вопросы на местах». Он не делал секрета, но и не распространялся о том, что в «Светлом пути» есть три вида тружеников – члены коммуны, коммунары с совещательным голосом и нанятые работники. На общем собрании, высшем органе власти в коммуне, высказывались все, но голосовать, принимать решения имели право только члены, и только они входили в совет коммуны. Это задевающее честолюбие и иерархия оказалась мощным стимулом для мужиков, про каждого из которых теперь говорили «он член» или «он совещательный» или «работник». Работники стремились выбиться в совещательные, а те, в свою очередь, выплатить ценз и стать членами. Хотя зарплаты, выдаваемые на трудодень натуральным продуктом, были у всех одинаковыми. Андрею Константиновичу это казалось абсурдом. «Как можно уравнивать труд кузнеца и пастуха?» – спрашивал он Степана. «Один вспахал за день пять десятин, а другой десять. Один пол луга накосил, а другой в неудобьях с гульки нос» а труд по распилке бревен на доски. Рабские галеры по сравнению с ним – санаторий. На высокие козлы клали бревно. Один пильщик стоял внизу, второй наверху. Вниз-вверх водили большую пилу, двигаясь вдоль бревна. Степан несколько раз работал пильщиком. Придя домой вечером, сидел тупо перед миской еды. Не было сил поднять ложку, зачерпнуть, донести до рта. И все-таки он был не согласен с Андреем Константиновичем. «На то она и коммуна», — говорил Степан. «От слова коммунизм. По словам Карла Маркса, от каждого по способностям, каждому по потребностям». Еще до Маркса, знаете ли, в Новом Завете написано «И каждому давалось, в чем кто имел нужду». Ленин в 21-м году заявил, что России потребуется 15 лет для перехода от капитализма к коммунизму. Полагаете, что через десяток лет наступит эра всеобщего благоденствия? Это был редкий случай, когда Андрей Константинович позволил себе высказывание на политические темы. По срокам, может, и рановатым. Однако Маркс и Ленин утверждали, что коммунизм победит капитализм, потому что коммунизм способен обеспечить более высокую производительность труда. Разве наша коммуна тому не доказательство? Степан с удовольствием поспорил бы еще, но Андрей Константинович уже пожалел, что вырвалось у него крамольное высказывание. Сказал, как отрезал. «Вы, как председатель, вольны не прислушиваться к моим советам». «Да и к чем совет-то?» «Необходимо ввести нормы, за их перевыполнение поощрять, за невыполнение штрафовать». «Штрафовать, конечно, нужно», Но не за то, что у одного силы выносливости меньше, чем у другого, а за прямое вредительство. Ванька Осипов, варнак криворукий, две бараны сломал. Мишку Лодыжкина оставили стога хранять, он заснул, пять копенок украли. Надо доску установить, размечтался Степан. Такую, как в школе. И каждый день отмечать, кто сколько напахал или накосил. Для плотников сколько венцов подняли. «Вы, Степан Еремеевич, моральные стимулы ставите выше материальных, экономических». «Еще в Новом Завете Алифстаром записано, что не хлебом единым жив человек», — вернул Степан шпильку. Когда на общем собрании по случаю годовщины Октябрьской революции впервые вручали премии за отличную работу, бабам отрезы мануфактуры мужикам сапоги яловые присутствующие они имели. В тесном помещении школы, куда набилось много народу, повисло гнетущее молчание. Степан, державший премии в секрете, даже струхнул. Он вызывает одного за другим отличников сельскохозяйственного производства, вручает подарки, пожимает руки, а в зале народ точно заколдовали. «Чего замолкли?» – прокашлялся Степан. «Поздравим наших чемпионов!» – и первым захлопал. Через секунду народ повскакивал, бешено заколотил в ладоши. С Ольгой Панкратовой случился натуральный припадок. Прижимая к груди отрез бязи, рыдала так, что хоть водой отливай. Ольга была изработниц, то есть ее муж не член и не с совещательным голосом. Лучшая доярка, Ольга за день выдаивала двадцать коров, и прежде никто никогда ей за это слово доброго не сказал». Коммуна в первые годы состояла в основном из молодежи, в том числе и неженатой. Ровесников Степана было пять мужиков, они на 10-15 лет старше остальных считались пожилыми. Сорокалетние фроловы вовсе стариками. Там, где молодежь, не только свадьбы, рождение детей, гулянки, хороводы, зимние забавы, но еще и соревнования молодух, противостояния, мерения силой молодых парней и мужиков, вспыхивающая любовь, измены и следующие за ними мордобои. Жили-то тесно, работали совместно, а родители, перед чьими очами не забалуешь, были далеко». Степану подчас казалось, что проще пять часов за отчетами просидеть, пильщикам неделю оттрудиться, чем сызново примерять баб по вопросу, кто из них хорошо продаивает коров до последних самых жирных струек, а кто в имя непродоенным оставляет. Или с Акулиной Павловой разбираться. Акулина была трудницей, каких поискать. Пахала, бронила, иных мужиков за пояс могла заткнуть, что на жатве, что на сенокосе. И зарод закладывает, и на зароде стоит, только успевают ей сено подкидывать. Одному ребенку хлебную соску даст, другого сиськой покормит. И пошла косить, не угонишься. Такой же сильной в труде была Марфа, невестка Степана. Но Марфа смиренная и тихая, а у Акулины в одном месте не терпешь водоворотный. То одного, то другого мужика совратит. Муж Акулину закосы таскал. Бабы не раз ухватами и кромыслами прикладывали, а с Акулины как с гуся вода. Даже парасю эта гулящая баба довела до крика на мужа. «Она к тебе прижиматься! Морда разбита, глаз заплыл, так она вторым тебе подмигивает!» «Кто?» — сделал удивленный вид Степан. Успел увернуться от полетевшей в него сельницы, большой деревянной миски, в которую Параси сеяла муку. «Если кому-нибудь из родных рассказать, что Параси ему в морду посуду швыряет не поверят». Вот что делает с человеком свободный труд. Всесторонне развивает. «Созывай совет коммунный», — потребовала жена. «Да? И с какой повесткой дня?» «Распутство Акулины Павлова и последующее ее изгнание из коммунной». но что положи от греха. Вызову Акулину для серьезного разговора и последнего предупреждения». «В моем присутствии говорить будешь!»